Медоедка приземлилась на лапы по ту сторону забора и затихла, прислушиваясь к событиям за преградой. Но ну и дурак этот лис, романтики погибают первыми. Девушка дослушала весь разговор до конца, фыркнула над угрозами бродячих и направилась прочь. Бежала бодро, думая, какой же идиот этот Макс, размышляла, почему рыжих уважают за ум, а их глава. Поступил так глупо. Медоедка сбавила темп, перейдя на шаг, вспомнив, как чуть не поцеловала его, и тряхнула головой так, что врезалась в дерево. Хорошо хоть в тонкую осинку, а не в вековой дуб. Именно на удар головы девушка свалила свой совсем замедлившийся темп. Никто не преследовал ее, и это злило. Хотелось развернуться назад, раззадорить бродячих, и еще разок пробежаться по лесу. Может, там бы и лис сбежал? Медоедка шла медленно, но все больше удалялась от территории клана бродячих. Что-то не давало ей покоя, будто какая-то несостыковка. Да, точно, там что-то не так, в этом клане отщепенцев и мошенников. На территории очень много домов, но совсем мало самих членов клана. Почему? Где носят всех остальных? Работы у бродячих не было, одни странные схемы заработка. Значит, у большинства куча свободного времени. Тогда что не так? Почему за медоедкой с лисом гоняется всего лишь горсть оборотней совсем не лучшего вида, а оснащение домов? Аленка залетела в один и была удивлена контрастом между видом развалюхи снаружи и царскими хоромами внутри, а их подвал. А гидравлическая система подъема — что-то тут не то. Медоедка носом чуяла, лапы сами развернули ее обратно. Нет, она не идет к Лису. Просто ей, как любой девушке, не чуждо любопытство. С Максом они ничего страшного не сделают, по крайней мере, пока. Он им нужен, а Аленка тем временем... Разузнает, что же за секрет скрывают бродячие